Довольно быстрое согласие Сталина выполнить просьбу Королева стало для меня неожиданностью. Приятной, чего уж там. И тем страшнее стало подвести этот кредит доверия. Если у Сергея Павловича с Сандером что-то не будет получаться, больше ко мне доверия не будет. И неизвестно, когда оно мне самому уже понадобится. Но тему Сталин перевел, пора отчитываться о первичных результатах. Хорошо, что я держу руку на пульсе работы своего института. Пока что собираем информацию часть людей отправил в регионы посмотреть своими глазами насколько хорошо развито дорожное покрытие какого оно качество да и определить что чаще используют для перевозок как на месте так и на большие расстояния какие есть проблемы ну там может задержка по техническим причинам а может из за плохой логистики такое только на месте узнавать сам пока вникаю в структуру работы железных дорог и что интересного заметил пока лишь два момента нехватка угля за которой паровоза с промышленностью борется И высокие траты как того же угля, так и времени на первичный запуск котла паровоза. Это же не машина, где ключом зажигания с полпинка мотор заводится. Усмехнулся я. А жаль, конечно. Но даже если бы у нас сейчас были подвижные составы, работающие на бензине или ином жидком топливе, эта ситуацию не спасло бы. Почему? С интересом покосился на меня Иосиф Фесрионович. Так нефти тоже мало, развел я руками. И заводов по ее переработке не хватает. «Тогда у нас железнодорожники не с промышленностью за топливо начнут бороться, а с авиаторами и сельским хозяйством, ну и с моряками до да кучи». «Прямо так и со всеми», – рассмеялся Сталин. «Они же разные типы топлива применяют». «Ну, тут согласен, с одной стороны. У авиаторов собственное топливо, высокооктановое. В сельском хозяйстве бензин и дизель, у моряков больше дизель используют. Но все эти топлива объединяет одно – нефть. А вот ее у нас мало». Хм, «Тут могу тебя порадовать», — хмыкнул добродушно Сталин. «Мне тут отчет прислали об открытии второго Баку». «Это где?» «Волго-Уральский нефтяной район». «Это здорово, но ведь там нефть только нашли», — осторожно заметил я. «А сколько еще времени и средств надо затратить на ее добычу, а затем переработку?» «Хорошо, если к концу второй пятилетки этот район станет давать нефти столько же, что и в Баку». «Тут ты прав». «Но ведь ты анализ как раз для корректировки плана второй пятилетки и делаешь», заметил Сталин. «Так что учитывать этот момент должен». «Понял, буду иметь в виду». Еще немного обсудив проблемы железнодорожников и общее направление развития транспортной инфраструктуры, Сталин внезапно перевел тему на лагерных заключенных. «Товарищ Огнев, при докладе вы подняли довольно чувствительную тему. Строительство Беломорканала силами заключенных, смею заметить, они попали туда не случайно». «Почему вас так беспокоит их судьба?» Так, так, так. Вот и аукнулись мне слова о быте лагерников. А я уж думал, что тема забыта. Мол, сказал я тогда глупость, но товарищи вовремя пресекли, но нет. Иосиф Фиссарионович ничего не забывает. «Могу повторить лишь то, что сказал тогда. Решил я стоять на своем. Если собранная мной информация правдива, то это бомба замедленного действия для нашей страны». Я уже упоминал, что капиталисты не применут выставить истории этих заключенных в самом невыгодном нам свете. Пусть даже не сейчас, но ведь эти заключенные когда-нибудь выйдут на свободу. Не все же там на пожизненном сроке. Да и даже не нужно быть ЗХ, чтобы понять о состоянии людей, что отправлены на строительство канала. Местные жители со стороны все видят. Также может и какой-нибудь резидент из недружественной нам страны съездить на стройку и сделать несколько фото. Это первый аспект. Второй. Труд заключенных малоэффективен и выручает только их количество, а никак не качество их труда. Но ведь при нормальном обеспечении и мотивации они могут дать нашей стране в разы больше. И третий аспект. Как я и сказал, они когда-нибудь выйдут. И что наши граждане услышат от них? Что их гнобили? А ведь у нас народ сердобольный. Многие забудут о том, что вот эти заключенные сидели за дело. Посчитай, что те искупили вину, а наслушавшись рассказов об их труде и жалеть начнут и роптать на наши силовые органы. Понятно, что не вслух, но определенное недовольство и страх перед властью будет. А власть крепче лишь тогда, когда держится не на страхе, а на уважении. Страх, конечно, тоже важен, но без уважения неугодную власть просто сметут. Революции тому пример. Уж насколько у нас боялись помещиков и дворян, но те так достали народ, что никакой страх людей не остановил. — Ведь, товарищ Огнев, сравниваете советскую власть с дворянской? — с угрозой в голосе спросил Сталин. — А с чем еще я должен ее сравнивать? — непритворно удивился я. — В газетах тем же самым занимаются. Постоянно напоминают, как было плохо при царе и как хорошо сейчас. Что это, как несравнение? Поживав губами, генсек хмыкнул. — Я вас услышал, товарищ Огнев. Если у вас все, то больше вас не задерживаю.